то, что у нас наконец-то появилась настоящая свобода слова, — гордо сказал Виталик. — Вот раньше кто-нибудь посмел бы так открыто обсуждать мои амурные дела симпатичной вдовушкой, на свадьбу с которой ее родственники согласия не дают? Василиса при этих словах юноши тихонько зарычала. — Посмел бы вообще кто-нибудь тявкать? на самого царского сплетника, — продолжил свою пламенную речь Виталик. — Фигушки! А теперь, пожалуйста, заплатил сколько положено, левше на развитие печатного бизнеса, или пи правду матку в глаза. — Ух ты! И много этот петухов за правду матку заплатил? — заволновался Гордон. «За правду матку берем по-божески!» — удовлетворил любопытство державного Виталик. «Пятьдесят золотых за статью на первой полосе, сорок за статью на второй, тридцать на третьей». «Пятьдесят процентов в казну!» «Побойся Бога! Налог в десятина!» «Да пять вы не о том!» — зашипела на них Василиса. Когда наконец делом займетесь?» «Да каким делом-то?» «Не понял юноша». «Сплетник, ты свою газету сегодня хотя бы в руках держал?» «А то, даже две полосы успел прочитать». «Жаль, что до четвёртой не добрался. В кои-то веки Великореченск удостоил своим посещением воистину святой человек». Да поселился почему-то не во дворце, а черт знает где. На каких-то задворках в Среднем Граде, в доме боярина Пустышкина, будь он неладен. Виталик подбежал к своему креслу, схватил газету, открыл четвертую полосу. — Прибыл святой старец, отец Святозар. Торпливо шевелил он губами. — Лечит взглядом. Словом Божьим рукоприкладством. Ну, так и я могу. Не удержался от комментария сплетник. Ха -ха, у меня удар справа в челюсть хорошо поставлен, а еще и с ноги могу приложить. И что там у нас дальше? Прием больных с девяти утра до двух пополудни на подворье купца Пустышкина. Так, кто тут у нас такой шустрый оказался? Ага. Внештатный сотрудник Великолеченского вестника, корреспондент Курицын. — Нет, ну это беспредел! — Вот и я о том, — хмуро буркнула Василиса. — Почему? — На появлении в городе старца, который еще в дружине прадеда Гордона Витязем служил, которого при жизни наша церковь православная в ранг святых возвела. Первым узнает какой-то там вшивый корреспондент Курицын, а не возглавляемая тобой служба. Да какая разница, кто первый узнал, не в том дело. Виталик начал задумчиво покусывать нижнюю губу. А в чем? заинтересовался царь. Меня сейчас мучают два вопроса: откуда взялась эта независимая курица? и кто будет платить за рекламу Ну, сплетник скрипнула зубами василиса тебя безбожника я смотрю ни святой ни дон уже не интересуют святым пусть церковь занимается отмахнулся виталик это ее епархия дона мой братишка поймают посадит расстреляет это все мура а вот за то То мне за рекламу не отстегнули. Порву. Финансовую дисциплину нарушать нельзя. Так я в редакцию. Сплетник сунул под мышку свой боярский посох и поспешил к выходу, предоставив, опешивший от такой наглости Василисе, ошеломленно хлопать глазами ему вслед. — Даже разрешения не спросил, — возмутился Гордон. — Да, совсем с головой перестал дружить сплетник, — согласилась с мужем Василиса. — А это потому, что ты его со свадьбой обломала, вот он и бесится. Царица лишь вздохнула ему в ответ. Она прекрасно знала причину такого вызывающего поведения юноши. В бане он ей все подробно разъяснил. Искренне переживала и боялась как за него, так и за свою племяшку. — Грозен, царский сплетник! — шелестела вслед Виталику Боярская дума. — Ни царя, батюшку, ни царицу-машку не боится. Да его самого уже народ за глаза царем батюшкой величает. Зверствовать пошел! Карета подъехала к подворью Ваньки Левши. Оно за это время претерпело разительные изменения. Забор, окружавший подворье, был же не деревянный, а каменный, в два с половиной метра высоты. А вместо расхлябанной калитки стояли добротные дубовые ворота. В них-то Виталик и начал долбить, как только выпрыгнул из кареты. В воротах распахнулось маленькое окошко на уровне его пупка, и оттуда высунулись руки с арбалетом. — Кто там? — вопросил кто-то хриплым, натуженным басом. Юноша нервно икнул и поспешил убрать свой пупок из зоны обстрела. — Свои? — пролепетал он, вытирая выступивший на лбу пот. — Это было что-то новенькое в системе охраны, новых секретных технологий, книгопечатания и газетного бизнеса. А ведь всего два дня прошло с тех пор, как они с Ванькой Левшой выпустили первый номер газеты «Великореченский вестник». — Свои бывают разные, — резонно возразил ретивый охранник. — Слышь ты, недомерок, — начал злиться сплетник. А ты повыше окошко открыть не можешь? Я бы на тебя посмотрел, а ты на меня. Не могу, стремянку еще не принесли. Ясно. Наш уже в городе. Дошло до Виталика. Эй, Недомерок, если ты сейчас своему боярину не откроешь... Тарский сплетник! Арбалет исчез. Окошко захлопнулось, а тяжелые дубовые ворота распахнулись. Виталик вошел внутрь, огляделся. — Никого. Заглянул за створки ворот. — Опять никого. — Вот это маскировка! Где Ванька Левша? — В кузне. Буркнул голос охранника уже с другой стороны створок. Виталик сунул туда нос. — Никого. М да с почесал затылок юноша, прикрыл ворота, замкнул их изнутри на засов и двинулся в кузню, энергично помахивая свернутым в трубочку свежим номером газеты. Около кузни не сливах тут два охранника в зеленых камзолах, на небо были из его команды. Здорово, ребята! То приветствовал ребят сплетник. — Когда подкрепление пришло? — Рады видеть тебя в добром здравии, Кэп! — откликнулся Артем. — Вчера Мария из-за вражной сюда хирд гномов подогнала, — ответил на вопрос сплетника Фролл. — Эльфы прямо в палисадник тропы свели. — Целый хирд? — ужаснулся юноша. — За дочку с братом Мария боится, — пояснил Артем. — На чертовой мельнице работы уже почти закончены. Еще два-три дня, и церковь будет готова. Ну вот она лишние рабочие руки сюда и подогнала. — Ваня и всем работу нашел. Ты к левше? — К нему, — кивнул Виталик. — Он в наборный цех прошел. Там его ищи. — Понял в наборном цеху левши тоже не оказалось зато там была целая толпа гномов шустро набивавших наборные доски типографскими литерами кто то уже делал оттиски с готовых гранок и залял набранный текст с оригиналом словом работа кипела где левша спросил одного из них виталик в офисе буркнул гном не отрываясь от дела. Он был так увлечен своей работой, что даже не соизволил поднять на барина глаза. Сплетник неопределенно хмыкнул и направился в офис. Офисом служила старая хибара-кузнеца, которую Ванька Левша оставил в неприкосновенности, так как настолько привык к своей берлоге, что уютно чувствовал себя только в ней. Еще в дверях Виталик услышал сердитый голос кузнеца. — Даренка, передай эти гранки торг-горму, и пусть он засунет их себе в... — Сам ему их в задницу заталкивай! — Откликнулась шустрая девчонка, гремя у печи кастрюлями и сковородками. — Мне на всю эту ораву еще обед спроварить надо. И чем тебе торг-горм не угодил? Усмехнулся юноша, входя в горницу. да «Ну ты посмотри, как он статью подписал. Кинулся к нему Левша. Агент Агент-банник! — Но никакой конспирации. Укоризненно покачал головой Виталик. И вообще, в последнее время в моей газете писать начали чёрт знает что. Пора вводить цензуру. — А это что такое? — заинтересовался левша. — Вот что это такое! — сунул ему под нос кулак сплетник, после чего шлепнул свежий номер великореченского вестника на стол. — Что-то не так? — заволновался Ваня.